Письмо номер семь. Продолжение земного рая. Снова рыхлил и поливал землю. Весна очень сухая. С конца апреля ни одного серьезного дождя. И моим цветочкам это не нравится. Площадь такая, что если бы не поливальная машина, давно поднял вверх лапки. С ней кое-как справляюсь. Посадил хризантемы. В 60-е годы Чичиков по характеру устройства своей жизни, давно сделавшийся непрекаянным бегуном, вечным перекати-полем, для которого остановиться, где-нибудь осесть, то же самое, что быть арестованным, а потом сгнить в монастырской тюрьме, начинает все внимательнее присматриваться к другим ответвлениям раскола, в частности, к тем же странникам. Эта отрасль староверов убеждена, что иначе, не бегая от Антихриста день за днем и год за годом, не признавая ни его денег, ни его документов и печатей, вообще того, чего нечистый так или иначе касался руками, невозможно остаться верным Богу. Во время своих нескончаемых кочевий Чичиков нередко находят приют на кораблях, одиноких ковчегах, посреди бескрайнего моря греха, Беседует с бегунскими кормчими и наставниками, постепенно склоняясь к тому, что другого пути спасения и вправду нет. Антихрист везде. Нынешние времена в самом деле последние. Коли в мире не осталось ничего, что не изменило бы Всевышнему. Между тем отношения Чичикова с влиятельными староверами из Петербурга и Москвы, с Рогожской, Волковской, общинами – с поволжскими староверами от Ярославля до Саратова больше и больше слабеют. Древняя иерархия восстановлена, впервые после патриарха Иосифа освящено новое миро. В церквах и молельных домах, поставленные в соответствии с каноном попы, правильным образом совершают литургию, крестят и исповедуют, причащают, венчают, а когда срок земной жизни человека выйдет, отпивают его. То есть снова совершаются все таинства Господни. Но Чичиков видит, что власть Антихриста этим не поколеблена. Как он правил Россией, так и продолжает ею править. К богатым и влиятельным староверам он искусно подобрал ключик. Полными пригоршнями сыплет им золото, а они думают об одном — как под завязку набить мошну. Теперь запаству, которую призван «окормлять», Чичиков считает лишь староверов, которые, как и раньше, не сомневаются, что живут в царстве зла и не хотят служить Антихристу. Как говорит близкий сотрудник Герцена Кельсиев, тех, кто понимает, что уже из самого учения, что Антихрист восторжествовал во всем мире, в согласии с Писанием следует, что в нынешние времена верные будут на Антихриста брань вести. Ныне, плотнее других губерний, Чичиковскими прихожанами заселен горно-заводской Урал от Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила до Воткинска. Служа и проповедуя среди работных людей, Чичиков каждый день с радостью убеждается, что в этом крае измена Всевышнему так и не сумела пустить корни. Здесь по-прежнему чуть не каждый готов убить и своего брата, и сына, коли он решится оставить Господа, вернуться в Египет. Хотя и меньше, но тоже много он ездит по казачьим областям Южного Урала, Терека, Кубани и Дона. Вместе все эти земли широкой полосой огибают центр России. Из древли здесь находили приют беглые, гонимые и преследуемые, селились сыльные и бывшие каторжники. Бескрайнее дикое поле оно лишь полтора века назад военной силой сделалось частью владений Антихриста. Уезжая из России, Чичиков в атаманской империи живет в станицах казаков-некрасовцев, как он пишет в дневнике «забежавших совсем далеко». И в Австро-Венгрии у Липован, ни до тех, ни до других Романовы пока не дотянулись. В это время самые доверительные отношения связывают Чичикова с тремя людьми. Двое первых — его и Авраамия, старая знакомая, глава казаков-некрасовцев Осип Гончар и польский инсургент Михаил Чайковский. К ним добавился ближайший помощник Герцена Кильсиев. О роли Гончара и Чайковского в восстановлении древней иерархии я уже говорил, а Кельсиева к Чичикову в Бессарабию прислал лично Герцен. Прежде почти три года Чичиков и он переписывались. боясь разочароваться друг в друге, пытались так на расстоянии понять, чем могут один другому быть полезны. Кельсиев, когда приехал в Тульчу, не скрыл, что Герцен стал думать, что они и староверы пойдут в одной упряжке. «Давно, почти десять лет назад, то есть сразу, как услышал от Бакунина о его, Чичикова, участии в пражском восстании». когда же после своей тайной поездки в Москву Кельсиев рассказал Герцену о великолепно налаженных староверами конспиративных связях, которые позволяют не только переходить границы с Австро-Венгрией и Атаманской империей, но и контрабандой переправлять через них любые грузы, а потом исчезать, растворяться по городам и весям, не оставив полиции и малейшей зацепки. Для Герцена это стало откровением. Теперь Именно в староверах они видят главных союзников, народников в будущей русской революции. Забегая вперед, дядя Артемий, скажу, что этот роман продлится лишь пять лет. Потом, едва восстанут поляки, принеся повинную фараону, отколется гончар, затем, также принеся повинную, вернется в Россию Кельсиев, а еще тремя годами позже, многие десятилетия, самый опасный враг России Михаил Чайковский примет православие и поселится в Киеве. До конца отпущенных ему дней он будет пламенным защитником русского трона. Но пока размолвок немного. И Чичиков удручен только тем, что никаких конкретных планов начала революции в России, которая сама собой должна перерасти во всемирную битву с Антихристом, мировым злом, у Герцена нет. Он осторожен и считает, что на ее подготовку уйдет не один год. Впрочем, дело все равно не стоит. Герцен издает сборники правительственных сведений о расколе, а потом и собрания постановлений, тоже правительственных по части раскола, до той поры совершенно секретных. На свет Божий выходит вся анатомия новейшей волны гонений. Тогда же он начинает печатать для старообрядцев газету «Общие вечи» и «Богослужебные книги», в которых они отчаянно нуждаются. В свою очередь колокол, листовки, прочие издания вольной русской типографии староверы безотказно переправляют в Румынию, а уже оттуда контрабандой через границу прямо в Россию. Дальше, затерявшись среди другого товара на огромной харьковской ярмарке, они разойдутся по всей стране. Благодаря неутомимым афеням-ходебщикам, даже раньше, чем к московским и петербургским студентам, попадут в самые глухие казацкие куреня. постепенно двигается дело и с революцией. Свидетельство этому прокламация, которую пишет Кельсиев и Герцен после одобрения Чичикова, тут же отдают в типографию. Спустя пару месяцев многие тысячи ее экземпляров разлетятся от Балтики до Тихого океана. В листовке практические советы, как организовать и с чего начать вооруженное восстание. Но и в других отношениях она составлена грамотно. С первого взгляда не поймешь, что это не нечто божественное, а политическая прокламация. Текст напечатан церковно-славянским шрифтом. Вверху старообрядческий крест. Потом слова молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». Имя Сына Божия написано, как принято у староверов, синодальное пишут иначе, и Иисусе. Дальше преамбула «Слушная пора приходит». Не сегодня, так завтра христолюбивое воинство наше пойдет на Москву. Следом четкие указания, что шаг за шагом делать. А заканчивается все так. Казенная мироедная власть проходит, мирская народная приходит, иностранная исчезает, святорусская наступает. Аминь. Договариваются они о том, что восстание начнут поляки. Это как бы епархия Чайковского и его людей. Затем всем войском поднимутся некрасовцы, и вместе с польским легионом самого Чайковского через румынские земли пойдут в Бессарабию, на Волынь и в Подолию. Начнут мятеж уже там. Из Малороссии они посредством эмиссаров поднимут донских и линейных казаков, московских и петербургских студентов брал на себя Кельсиев, а Чичикову достались те, кто меньше века назад пошел за Пугачевым, горнозаводские рабочие Урала и уральские же казаки. Когда ни Кельсиева, ни Чайковского с ними нет, он и гончар много говорят о Герцене. В чем-то сходятся, в другом нет, но делу это пока не мешает. Для гончара Герцен что-то вроде царевича Дмитрия. Тот воцарился как раз на казацких и польских саблях и убит был обманом теми же боярами, что спустя пять лет посадили на престол антихристового семя Романовых. Для Чичикова он тоже могущественный аристократ, естественный и законный соперник Романовых. На престол он имеет те же права, что и они. Впрочем, Чичиков, когда Гончар впервые сравнил Герцена с царевичем Дмитрием, в дневнике записал, что сначала ему это не понравилось, а потом он согласился с Гончаром, что человек в таких вопросах никакого права голоса не имеет, это дело не его разумения. Один только Бог может судить, кто ему угоден, и сбрать его. А дальше ты можешь уверовать во Всевышнего, встать и пойти за ним, или отказаться, остаться в египетском рабстве. К сожалению, сам Гончар так же быстро, как увлекся Герценом, и разочаровался в нем. Незадолго до своей поездки в Лондон он писал Александру Ивановичу, «Земно кланяемся и заочно целуем честный зрак лица вашего». а, встретившись по возвращении в Галац, сидя с Чичиковым на скамейке в городском парке, стал печально ему объяснять «Рассмотрел я их ум высокий, до да пустой, потому что Бога не исповедуют. Воскресения мертвых не веруют бытия, и вот мой ум с ними не сходен, и я от них выехал». Чичиков, как и гончар, видел несходство своего ума с умом Герцена и долго на его счет колебался, не мог ни на что решиться. Но, может быть, как раз из-за того, что не спешил, двигался осторожно, едва ли не на ощупь, в отличие от Гончара, разочарования он миновал. До самой кончины Герцена то, что его и Чичикова связывало, только крепло. Потом, когда Герцена не стало, отношение Чичикова к его ученикам и наследникам, народникам, то есть ко всем тем, кого он как пастырь вел за собой, тоже не поменялось. Впервые Чичиков заинтересовался Герценом еще в конце сороковых годов. Когда они ему попадались, тщательно с карандашом читал номера колокола. Спустя годы также с карандашом перечитывал все, какие сумел достать статьи и брошюры Бакунина. Сам он без Бога не понимал мира. Не понимал, зачем он тогда вообще существует, в чем его смысл и назначение. Без Бога сразу делалось одиноко и пусто, и не было разницы, куда идти и с кем. Что добро, что зло, все было едино, без цвета, вкуса и запаха. Земля была безвидна и пуста, как будто о семи днях творения никто еще и не думал. Путевые дневники Чичикова, пятидесятых, х середина 60 -х годов, чуть не наполовину заполнены выписками из европейских революционеров всех мастей и окрасок, от Гарибальди до Маркса. Конечно, больше других, из работ, так или иначе посвященных России, то есть Герцена, Бакунина, Чернышевского. И вот по этим выпискам и комментариям, к ним, как и раньше, Чичиков оставлял их или сразу по прочтении, тогда чуть ниже цитаты, или погодя, уже все обдумав и взвесив, в этом случае на полях, в общем, понятно, как он приходил к тому, что староверы и народники дальше пойдут одной дорогой. Это неизбежно и правильно, главное угодно Богу. Первое свидетельство начавшейся работы, запись в дневнике от 15 мая 1954 года, что и староверы, и те, кого Чичиков уже тогда называл народниками, убеждены, что весь Божий мир попал под власть Антихриста и готовы на любые жертвы только бы разрушить до основания это царство зла. Следом, 60-е годы. Отмена крепостного права, выкупные платежи, земля и воля – Ожидание всеобщего крестьянского восстания, о котором не только молят, но к которому и деятельно готовятся. Тысячами переправляют через границу прокламации, чтобы поднять народ и объяснить ему, как соорганизоваться, чтобы на этот раз не дать власти разбить крестьянские отряды поодиночке. Чтобы справиться с этой бедой, когда каждый крестьянский мир думает, что коли они убили своего барина, то и делу конец». Пускай остальные сделают то же самое, и на Святой Руси не останется ни одного кровопийца-дворянина. Землевольцы намечают явки и договариваются о паролях, чертят правильные штабные карты, какой отряд и откуда пойдет, сначала к уездным городам, потом к губернским, где взять оружие, свинец, порох, добыть продовольствие. Очень важная часть плана — сборные пункты, где крестьянские отряды должны соединиться с идущими с Востока и Юга казаками. Они целыми полками поднялись на защиту Старой Веры и поляками с Запада, восставшими во имя нашей и вашей свободы, а дальше уже всем скопом идти на Москву.